Глава 25. Целых три дня Солен не выходила из дома. Даже в булочную не спускалась, не отвечала на встревоженные сообщения Леонара. Обычно они с ним встречались раз в месяц, и он отмечал ее дежурство. На этот раз Солен не просто не явилась навстречу, а даже не потрудилась ее отменить. Да и чего ради? У нее не было никакого желания вновь услышать деланный возбужденный голос Леонара, выносить его наигранный энтузиазм, как они все ей надоели. Те, у кого все всегда прекрасно. Пусть продолжает сидеть в своем офисе-бардаке с глиняными динозаврами и детскими рисунками. Она ведь по-настоящему совсем не знала Синтию, говорила с ней только однажды, в день их конфликта. А между тем смерть Синтии сразила ее на повал. Откуда столько отчаяния и горечи? Сулен сама не могла этого понять. И вдруг ее посетило неожиданное видение, явившееся ей с невообразимой ясностью. Тело Артюра Сенклера, распластанное на мраморных плитах Дворца Правосудия. еще одна смерть на ее пути. Смерть обдуманная, добровольно выбранная, смерть тех, кому она не смогла помочь или не знала, как это сделать. Уход Синтия отослал ее к смерти ее подзащитного, словно с силой пущенной немилосердной рукой бумеранг. Вторая смерть отослала ее к чувству бессилия, чувству вины, к бездне, готовой развернуться под ее ногами. Перед ней вновь замаячил призрак депрессии. Солен уже чувствовал на себе его ледяное дыхание и костлявые пальцы, готовые взять ее за горло. Психиатр соврал. Волонтерство ничего ей не дало. Солен свалилась в ту же пропасть. Она-то думала, что дело идет на поправку, но как же она ошибалась? Леонар позвонил ей снова, не устояв перед его настойчивостью. Солен взяла трубку, заговорив глухим убитым голосом. Она рассказала ему о смерти Синтии, о своем отчаянии. Эта трагедия положила конец всем ее надеждам. Сален сказала, что полностью разочаровалась в своей добровольческой миссии. И ей было очень горько убедиться в этом. Слова, просто слова. Они ничего не могут изменить. Синтия оказалась права. Слова ничего не меняют в этом мире. И уж точно не слова Сален. Нет, она не собирается продолжать свои дежурства во дворце. Позвонит директрисе и объявит ей свое решение. У нее нет способностей на этом поприще. Она не знает, что ей делать со всеми этими несчастными женщинами, с их разбитыми жизнями, которые, соприкасаясь с ее собственной, только наносят ей непоправимый вред. Да, она старалась отстаивать свою точку зрения. Пробовала следовать советам Леонара. «Дистанция», — говорил он когда-то ей. Вот ключевое слово. «Ни в коем случае не пытаться вызваливать на себя несчастье тех, кто будет к ней обращаться». Нужно уметь себя от этого защищать. Входя во дворец, нужно надевать на себя панцирь и снимать его, только выйдя оттуда. Солен так не умеет, душа у нее не такая, как у ракообразных. Ее панцирь слишком уязвим, он протекает. Конечно, и у нее бывали свои победы, совсем крошечные победы, наполнявшие ее, ее радостью. Так, жалкие песчинки, мгновенно сметенные смертью Синтии. Но встречные ветры оказались уж слишком сильны. В уютных с виду стенах большого фойе дворца она чувствовала себя способной помочь этим женщинам, облегчить их положение, немного улучшить их жалкое состояние. Какая самонадеянность! Она оказалась всего лишь жалкой, бесполезной калибри с крошечным клювом, которая впустую занималась своей суетливой вознёй, пока в лесу бушевал пожар. Возможно, со временем она вернется к прежней профессии, не обязательно адвокатуре, Ведь у нее будет впечатление, что она потерпела поражение, сделала серьезный шаг назад, уж не говоря о поисках новой адвокатской конторы. Например, она может поискать место преподавателя права в университете, стать профессором, как ее родители. Это, конечно, вовсе не то занятие, которым она грезила в детстве, но ведь в конечном итоге мечтания никуда ее не привели. Она подумала о романе, который недавно дала себе обязательство написать. Но ей следовало признаться, что и с этим у нее ничего не выходило. Для других она умела находить слова, но только не для себя. Они к ней не приходили, и все тут. У нее совсем не было вдохновения. Разве не значило это, что она совершенно не создана для писательства? Леонар слушал ее, не перебивая. После продолжительного молчания он, наконец, признался, что страшно замерз. Оказалось, что он стоял на улице рядом с ее домом с шоколадными бриошами в руках. И теперь с большим удовольствием принял бы ее приглашение на кофе или чай, если бы она разрешила ему к ней подняться. Они долго разговаривали с ним в гостиной, сидя на диване. Леонард мгновенно осознал, что с этим делом покончено, что все, что он мог бы ей сказать, бессильно перед решением Солен. Впервые она не пыталась никого из себя изображать, а была самой собой. Она рассказала ему о своей слабости, о профессиональном выгорании, о самоубийстве Артюра Сенклера, которое полностью нарушило ровное течение ее жизни. Она рассказала ему все, о чем умолчала во время их первой встречи. Ей больше нечего было терять, нечего было скрывать. Леонар был взволнован ее откровенностью. Он никогда не догадался бы, что ей пришлось только перенести. Он признался, что тоже пережил трагедию несколько лет назад, когда его бросила подруга, почти жена. Когда они с ней познакомились, та уже была матерью двух маленьких детей. Этих малышей Леонар очень полюбил, как своих собственных, ухаживал за ними. Укачивал на руках, старался воспитывать. Рядом с этими детьми он прожил счастливо целых 10 лет, пока их не вырвали из его жизни. Такова реальность. Общество не продумало механизма для защиты брошенных неродных отцов и матерей. Нет у них никаких прав. Не оставить их себе, не даже встречаться с ними они не могут. Нет родства, значит, нет и статуса. И ты для них просто перестаешь существовать, исчезаешь, стираешься из истории их жизни, растворяешься со временем как силуэт постепенно тает и исчезает со старого фото, как лицо, черты которого восстановить в памяти уже невозможно. Леонард признался, что познал настоящее отчаяние, рассказал даже о черных мыслях, которые его тогда преследовали. При расставании он не просто потерял спутницу жизни, он лишился целой семьи, и он почувствовал себя круглым сиротой. От прежней жизни у него не осталось почти ничего, кроме нескольких рисунков, которые ему подарили дети. Десять лет свелись к трем листам бумаги. Сидя рядом с ним на диване, Солян слушала рассказ о его невеселой семейной жизни. Она прекрасно его понимала. Ведь она сама была родом из одиночества. Пустота и одиночество, что-что, а это ей было хорошо знакомо. Квартира, где ты не знаешь, куда себя деть, где и словом перекинуться не с кем, чувство тревоги, которое начинает завладевать тобой ближе к ночи, и ежедневный кошмар просыпаться утром в одиночестве. Особенно отвратительно были выходные и праздничные дни, когда тебя буквально захлестывает это полное одиночество, когда приходится как-то убивать время, раз уж нельзя убить себя. Создавалось впечатление, что жизнь просачивается сквозь пальцы, как песок, что жизнь — это поезд, который невозможно остановить, и в который ты никак не можешь решиться запрыгнуть. Да, все это было ей слишком хорошо знакомо. Леонар собрался уходить. Он с уважением отнесся к выбору Солен в том, что касалось ее волонтерства. И признался, что не знает, какой бы он мог дать ей совет. На ее месте он все-таки, пожалуй, задумался бы о написании книги. Нет вдохновения? Ну, возможно, это потому, что Солен пока не отыскала подходящего сюжета. Слова, ведь они как бабочки, хрупкие, и молниеносные. Нужен хороший сачок, чтобы их поймать. Он пожелал ей удачи в охоте за чешуей крылами и поблагодарил за чай и еще за те часы, которые она посвятила дворцу. Нужно иметь немало мужества, чтобы просто туда пойти, просто переступить порог, а уж тем более найти свое место среди этих женщин. Соленда казалось, что человек она неравнодушный, способный к глубокому состраданию, что она великодушна и терпелива. Может, она и калибри, но крылья ее огромны. И все же, если она вдруг изменит свое решение, пусть без колебаний ему позвонит. Ведь она знает, где его можно найти. Солен смотрела, как он поднялся, пошел к двери. Но все это было для нее как бы в полусне. Последние слова Леонара выбили ее из колеи. Вот странно, он вовсе не уговаривал ее вернуться во дворец. Он, обычно такой настырный, упорный, просто взял да и ушел, оставив ее в одиночестве со всеми ее вопросами. Она пришла в кухню и достала банку с конфетами. Туда она опускала каждый новый дар Сумеи. Банка из-под варенья была уже полной, поскольку ее содержимое увеличивалось с каждым дежурством по одному подношению за раз. Солина обожала сладости, но к этим конфетам она не прикасалась. Она решила их законсервировать, как хранят тайное сокровище. Но этим вечером, в тишине своей квартиры, она открыла банку и принялась поедать эти конфеты, одну за другой. И с каждой перед ее глазами вставал очередной день, проведенный во дворце. Она думала о Бинте, Сальме, Вивьен, Цветане, Арис, Рене, обо всех женщинах, которых она там встретила. Она думала о сеансах зумбы, о чашках чая, о ночном бдении у тела Синтии, обо всех часах, проведенных с ними вместе. И пока она ела зефирных мишек в шоколаде, маленькие бутылочки колы, мармеладки, драгибус, батончики с миндальной начинкой, обсыпанный сахаром клубничный мармелад, дрожже в форме яичницы — В суфле с трудным названием маршмеллоу, мармеладных смурфиков и жевательных крокодильчиков, и вдруг снова открылся вкус жизни. То приторно-сладкий, то пикантный и острый, порой немного тошнотворный или излишне кислый, такой, каким он часто и бывает. Тогда Сален сказала себе, что все это уже никогда не будет больше существовать для Синтии. Для нее это все уже слишком поздно, слишком поздно. Ее смерть была несправедлива, непереносима. «Неприемлемо. Для одной спасенной Сумеи сколько других должны были расстаться с жизнью? Да, для Синтии все слишком поздно. Но для других нет. Улицы полны несчастных женщин. Не нужно далеко ходить, чтобы встретиться с ними. И одна из них совсем рядом. Здесь, внизу. Она стоит на коленях возле булочной».